Василок — то же, что и соп, крапила для святой воды. Примечание редакции. Выйдя за ворота, Филипп увидел, что на мосту уже установлен столец, на нем лежит серебряный крест и установлены светильники. Когда на столец поставили и ведро со святой водой, владыка начал читать одну из молитв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 А Филиппову Василку не было отныне передышки. Он то окунался в ведро со святой водою, то взвивался вверх, рассыпая по миру благословенные брызги. Полк воеводы Верейского, состоящий из лучников и легкой конницы, снабженной саблями, кистенями, чеканками и разнообразными топориками, сверкал богатыми доспехами.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 За первым головным полком шел второй, яртаул царевича Данияра Касымовича, сотня татар, вооруженных луками, кривыми саблями и басалыками. Примечание. Чекан-пробойник в виде молотка с клювом. Зерцало. Сплошной доспех, состоящий из двух половин, полностью закрывающий грудь и спину. Бахтерец. Набор стальных бляшек различной величины и формы, нашитых на суконное или бархатное полукафтанье. Яртаул. Обиходное на Руси татарское название передового полка. Басалык. Татарский кистень. Примечание редакции.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 Примечания. Огоряния Магометане, поскольку они почитают своей прародительницей библейскую агарь. ослоб, деревянная дубина, окованная железом. Бармица, оплечный доспех, иногда закрывающий грудь и лопатки. Козырь, высокий стоячий воротник. примечание редакции.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 и предназначались, конечно, больше для грома и острастки, нежели для пользы в убийстве. Пять пушек, и у каждой свое имя. Индрик, Рысь, Ревун, Огненная, Страфа, Камил. И обоз у Одесного полка был раза в три больше, чем у головных. Долго тянулся, пока не появилось, наконец, золотое государево знамя,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 Поднимая василок, чтобы окропить окольничек и баву, митрополит снова был поражен в межбровье солнечными стрелами и оглушительно чихнул. Заболоцкий засмеялся и воскликнул. Благодатнейший чих! Ну, теперь точно одолеем изменников. Еще хорошо, что Иван Сорокаумов-Ощера ушел с полками Холмского, а то бы этот и похлеще чего-нибудь брякнул на митрополичий чих.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 вооруженные рогатинами, серпухами, косачами, клевцами, простыми топорами и двоякими. Особенно выделялись широкоплечие, могучие цепники с простыми, тяжелыми и легкими щепастыми цепами. Немало вреда причинят они тем, кто надеется укрыться за большим и крепким щитом. Западным шел полк боярина Александра Оболенского, полтысячи всадников, в числе которых были и отряды, принадлежащие Ивану Младому и Андрею Меньшому. Примечание Клевец, топор с клювом. Серпух, боевой серп, косач-боевая коса, Западной полк, хвост, охвостье, хобот, пятки. Все эти слова использовались в старину.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 Эй, а где там моя чаша с вином?